Оба авторе. Рафаэль Люка работает в области игровой журналистики уже более 18 лет. Сперва он был простым читателем журнала Tilt и поклонником американской хоккейной лиги, но быстро обнаружил в себе пристрастие к обширным вселенным ролевых игр, на перечисление которых здесь не хватило бы места. Получил диплом магистра истории в университете Париж 1 и стал внештатным сотрудником журнала PC Team". Затем работал с изданиями Gameplay RPG и Playmac. В октябре 2004 года он присоединился к издательской группе Future Friends и сотрудничал с журналами Joypad, PlayStation Magazine, Xbox Magazine, Consoles Plus и Joystick, а также выпускал материалы для изданий, посвященных кино. Недавно он принял участие в новом выпуске Jo видео и в настоящее время регулярно упоминается в видеоматериалах и статьях на сайте GameCult. Рафаэль написал книги История РПГ и Ведьмак История франшизы от фэнтези до культовой игровой саги, изданные Pix and Love. Выступил соавтором книг «Создание трилогии Биошок От Восторга до Колумбии и Легенда Final Fantasy 9. Также его перу принадлежат легенда Final Fantasy 1-2-3 и сага Legacy of Kain. между двумя мирами, опубликованные издательством Third Editions. Его любимыми жанрами можно назвать РПГ, японские и западные, аркадные и приключенческие игры, шутеры от первого лица и огромное количество странных экспериментальных проектов, которыми он насыщает свой больной разум. Мы уже упоминали, что Рафаэль обожает фантастические истории в литературе и кинематографе, и что он поклоняется тарабарщине авторов вроде Джеймса Джойса, Рафаэля Алоизюса Лаферти и Томаса Пинчина.